Последний ключ. Когда Суитвотер спустился вниз, слуги уже вернулись с кладбища. Сыщик обошел и внимательно осмотрел весь дом. На столе в одной комнате в нижнем этаже он нашел такой же подсвечник, какой был найден в клубе в ночь убийства. Потом он поговорил с горничными, но понял, что они слишком измучены, чтобы сказать что-нибудь интересное для него. Потом он вышел во двор и решил поговорить с кучером. Но кучер читал вечернюю газету и не выказал ни малейшего желания поговорить. сует убедился, что ему в этот день здесь больше делать нечего. Обойдя двор, он увидел еще одни ворота, выходившие в переулок. Он попробовал их открыть, но сзади него раздался ворчливый и недовольный голос кучера Брауна, который, по-видимому, бросил свою газету и следил за ним. «Когда только вы перестаньте шататься тут, ну что вам нужно?» — Здесь нельзя пройти, идите через те ворота. Это соседская земля. Здесь только господа проезжали, когда ездили кататься. Кучер как-то сразу замолчал, будто недовольный тем, что сказал, и молча запер ворота. Суитотор вернулся в дом и нашел Хексфорда. — Куда выходят задние ворота? — спросил он. — На участок Фултонов. — Это хорошие знакомые Кемберлендов. О, да. — Говорят, что молодой Кемберленд ухаживает за мисс Фултон. Она была на похоронах, вы видели, ей сделалось дурно. — А вы не узнали, где он провел ту ночь? — спросил свой Тоттер. — Молодой Кемберленд? Да. — Ничего не узнал. Его впервые увидели на Гарден-стрит, когда он утром шел домой. Он был сильно пьян ночью и, кажется, не помнит, где был. Хотя очень странно, что его никто не видел в тех местах, где он обыкновенно проводит время. Суит Уоттер подробно расспросил про все питейные заведения в городе и спустился вниз. Там ему удалось разговорить одну из горничных, и она сбивчиво рассказала ему, что во время последнего обеда перед убийством произошла какая-то сцена или ссора, между тем она не знала. Когда она вошла в столовую, на столе лежали три разбитых бокала. Вся скатерть была залита вином, и все сразу замолчали. Обедали обе молодые леди, их брат и мистер Рейнлок. «Дело пока все усложняется», — сказал себе сыщик, выходя на улицу. «Теперь нужно выяснить, где он провел ту ночь». Какое чутье помогало тотару сказать трудно, но, обойдя все притоны, он остановился на одном из них, самом мрачном и негостеприимным. Этот дом привлек его внимание, потому что он стоял на самом краю города. И с этого места была даже видна крыша клуба, где произошло убийство. Он притворился пьяным и с большим трудом добился, чтобы его пустили ночевать. Хозяин долго отговаривался, бормоча что-то про людей, которые сами не знают, зачем сюда идут, точно им другого места нет. И это все сильно возбудило любопытство Суитотера. Но утром он был вознагражден за долгую бессонную ночь, которую провел трубку. Тем, что, выходя из дома, в прихожей, в корзине со старыми бутылками, он увидел ту самую бутылку от виски, которую искал. Он успел схватить и спрятать ее под пальто, прежде чем вернулся хозяин. «Теперь все ясно», — сказал себе сыщик. «Он ночевал здесь и принес с собой эту бутылку. А меня они не хотели пускать, потому что что-то пронюхали. У этих людей отличные нюхи, они не любят быть свидетелями». Но ну, теперь они заговорят, когда нам это понадобится. И он дотронулся до бутылки.